Глава четырнадцатая Пускай мне и не нравилось так сильно забегать вперед, делить шкуру неубитого медведя и думать над событиями, которые только потенциально могут произойти в случае успешного взлома браслетов или моего спуска на технический этаж лабиринта, но сам Гал так явно не считал. Если ничего из этого не получится, то вот как раз тогда можно и не планировать ничего. Или ты думаешь, то, что сейчас происходит с лабиринтом, даст нам хоть какой-то шанс пережить надвигающийся кризис? Я так не думал. Как и не думал, что и сама система переживет надвигающиеся на нее проблемы. Чем бы этот обратный отсчет в виде таймера у нас в браслетах ни был, ничего хорошего он точно не предвещал. Как и обещал Гал, нам притащили крепкий кофе. Все-таки далеко не все в гильдии сейчас спали. А также в кабинет через несколько минут пришли помятые трек и черныш. Оба выглядели крайне недовольными, что их подняли посреди раннего утра, а от рака так и вовсе вырвали из чутких объятий Али. В какой то веке мои выводы о чьих-то отношениях оказались правильными. <свят> «Нам будет не по пути с половиной именованных лабиринта», — наконец сказал Черныш, когда понял, о чем идет речь. «Давайте по правде жизни. У нас напряженные отношения с половиной гильдии города. Все нелюди практически сразу отколются от нас, стоит им только выбраться из лабиринта. А про Орликинов я и вовсе молчу». Их сейчас раз-два и обчелся. Но с тварями захотят свести счеты очень многие. Это все пороховая бочка, на которой мы сидим. И она обязательно рванет, как только станет ясно, что нам удалось освободиться от системы. Ну и в одиночку нам не выжить. Это уже трек. Точнее, сделать это будет очень непросто. «Согласен», — кивнул Гал. «Именно поэтому нужно уже сейчас понять, с кем нам по пути, а кого следует оставить как можно раньше». «Край передаст им файлы по портальным заклинаниям, а дальше уже не наша забота». «Что думаете?» «Штандарты — это самое напрашивающееся», — кивнул Трек. «Раньше я бы еще предложил скооперироваться с ребятами Пострига, но теперь...» Он посмотрел на меня, явно намекая на наш небольшой конфликт. Это не было каким-то секретом, что мы с Постригом немного повздорили. Хотя лично мне было плевать на взбалмошного воина». «Думает, что я слуга божества какого-то, и пускай. Главное, чтобы не путался под ногами и не мешал». «Наши союзники, те гильдии, с которыми мы нормально общаемся еще со среднего и внешнего поясов», принялся между тем перечислять трек. «Сюда же гильдию бури». «Фанатики?» «После того, как большая часть из них ушла к лабиринту в первый же день приглашения, рассматривать их нет смысла. Да и мы с ними толком не общались». Защитный порядок почти перестал существовать. Обсуждение шло до самого обеда, и я смог вырваться оттуда только когда общие контуры плана стали понятными и четкими. В том числе и технические моменты. Что взять первым делом, на что обратить внимание и какие вещи начать закупать уже сейчас. Мы нисколько не сомневались, что очень скоро среди кланов и гильдий города начнется настоящий ажиотаж по скупке всего, что может пригодиться в свободном плавании. Экономить в такой ситуации было мало смысла. Так что очень скоро ценник на все товары в городе скакнет к небесам, а многие важные и полезные вещи окажутся очень быстро раскуплены. Собственно, именно за обсуждением планов покупки я и оставил главу с Треком и Чернышом. К этому времени к ним уже присоединились советники, Струна и Тиш, так что консультантов там хватало. Позже должна была появиться еще и Мацуна. Ну а я отправился заниматься тем, что по идее и должен был. А именно практикой и отработкой портальных плетений. А то все эти наполеоновские планы, конечно, замечательно. Но если у меня не получится нормально освоить плетение, то на всем придется ставить жирный такой крест. И да, при всем моем появившемся понимании пространственных плетений, я все равно застрял в тренировочном зале лабиринта почти на сутки, отрабатывая заклинания и создавая устойчивое рабочее плетение. «Та да, еще задачка, скажу я. Особенно зная, что этому еще нужно будет обучить, а значит само плетение нужно еще и делать как можно проще. В теории, конечно. На практике же у меня получилось воплотить только стандартную руническую вязь. И даже зная весь процесс до мельчайших деталей, воплотить его в жизнь стало настоящим испытанием. Куда уж там облегчить само плетение? Боюсь, с нынешним моим уровнем это было просто невозможно». Что же касается реакции лабиринта на мои эксперименты, то система оказалась на удивление терпелива. Пускай я ожидал хотя бы предупреждения и уже был готов для своей практики отправиться в один из внешних порталов. Но обошлось. На факт создания искусственного прокола в своем пространстве лабиринт никак не отреагировал, что было очень странно. Пускай конечную точку привязки я специально не указывал, создавая по своей сути замкнутый на себе пространственный тоннель, «Но я думал, что система обязательно выдаст как минимум предупреждение». «Ничего. Ну, нашим же легче тогда». Серия тестов с живыми и неживыми объектами показала, что сам по себе пространственный тоннель полностью стабилен. Предметы, бросаемые в него, практически мгновенно возвращались, а пойманная в одном из миров для такого дела живая крыса без проблем вылезла из моего искусственного портала. «Ну, хоть с этим разобрался». Выдохнул я спустя почти сутки после своего спуска в тренировочный зал и со стоном опустился на пятую точку. Ноги от постоянного стояния уже конкретно так гудели. Все из-за типа самого рунического плетения. Оно всегда выполнялось и поддерживалось стоя. Что за идиотское ограничение, я не знаю, но вот как есть. А еще для того, чтобы открыть устойчивый портал, даже в рамках одного мира, придется потратить уйму энергии, в том числе и жизненной. В одиночку такое провернуть будет очень трудно. Но на то я и советник, так? Убивать никого не нужно, просто создадим большую цепочку изыменованных, кто будет жертвовать своей жизненной энергией. Лишь небольшой ее частью, естественно. Само улучшенное плетение жертвенной энергии я нашел в книгах, обнаруженных в полуразрушенной магической башне. Конечно, можно использовать смертельные жертвы, это принесет куда больше магической силы. Но зачем? если хватит и простого подхода. В конце концов, именованные намного сильнее обычных людей. Даже новички легко переживут такой ритуал, если не прибарщивать, естественно. Непроизвольно глянул в сторону стены, которую когда-то, казалось бы, десятки лет назад пробил своим неумелым использованием руники. Ха, я тогда чуть не помер от истощения, не умея правильно распределять магические силы и собственные плетения. Но жахнуло знатно. Еще и дыру пробила прямиком на технический этаж. Да-да, теперь я уже знал, что тогда смог пробиться туда. Пускай попытка пролезть в такую дыру мгновенно бы меня убила, но все равно. Именно здесь, рядом с пространственными карманами храмов, располагались механизмы лабиринта. Его мягкое подбрюшье, можно сказать. Ну и уже после этого я с чистой совестью выпал из своих тренировок, вернувшись в реальный мир». К этому времени Мацуна уже договорилась с продавцами, и мне, наконец, принесли заказанную проклятую маску. На вид чем-то она напоминала маски орликинов, и, честно сказать, разгуливать в такой по городу я бы не стал. Да и во вратах надевал бы подальше от портальных площадок. От греха, что называется. Понятное дело, что при приближении и рассмотрении становятся очевидны различия, в том числе и в цвете, но кто станет разбираться? Жахнут, чем помощнее, да и делу край. Ну вот, еще один артефакт, который пока будет просто висеть на мне мертвым грузом. Хмыкнул я себе под нос, рассматривая новый артефакт. Мои новые наручи так и не пригодились в прошлом рейде. А так хотелось попробовать. И да, теперь я уже официально превратился в нищего. Ха! Все сбережения, которые казались бездонными, что называется, как корова слезала. Зато теперь я стал счастливым обладателем переносного детектора лжи для тех бедолаг, у кого слишком мало духа. Те несколько дней, что у меня оставались до совета, я использовал на максимум. Записал в браслет все, что удалось разобрать при отработке заклинания, плюс свои мысли. И скинул все это богатство псагильдийцам. Из тех, кто лучше всего разбирались в ронике, конечно. А таких, как не жаль, было не так уж много. Хвоя и задира в том числе. Да и их уровень. В общем, мне пришлось все объяснять на пальцах, да не по разу. А вот совет принес больше вопросов и напряжения, чем мне того хотелось. Произошел он на пятый день после нашего возвращения, как раз когда лабиринт начал понемногу списывать с меня энергию жизни за сидение на пятой точке в городе. Пока еще совсем понемногу, но с каждым днем сумма штрафа будет увеличиваться, а у меня и без того наличными было не так много на руках даже с учетом продажи добытых в рейде вещей Мацуной. На этот раз собрались там почти все оставшиеся в живых советники, в том числе и вернувшиеся с искаженного потока времени группы Факира и арликины. всего меньше десятка человек. По признанию того же раздора, это хоть и не было рекордом, но такое малое количество приближенных можно смело назвать редким явлением для лабиринта. «Мы провалились». Фатир не стал ходить вокруг да около, тут же перейдя к делу. «Ничего не получается. Все попытки нарушения условий нашего содержания приводят к смерти. Мы не можем найти даже то, что нас убивает. Сами браслеты мы изучили вдоль и поперек, сумели эмулировать прошивку и добиться полной автономности. Лабиринту даже плевать на это. Но вот каждая попытка экранировать самого именованного или выйти за пределы работы законов лабиринта приводит к мгновенной смерти». Факир выглядел крайне уставшим. Под глазами пролегли темные круги, а лицо осунулось. Некогда уверенный и сильный мужчина за короткое для нас время превратился в разбитого старика. По крайней мере, так это ощущалось. И пускай я не видел лица арликины уверен, что там все было ничуть не лучше. Она даже не шутила и не огрызалась на попытки ее задеть или оскорбить другими членами совета, которые откровенно ненавидели палачей. Это... «Плохие новости!» Наконец прервал опустившуюся на зал после слов Факира тишину глава защитного порядка. «Это мягко говоря!» — рявкнул вдруг в ответ Пострик. «Что у нас остается, мать его? Идти на поклон к тому ублюдку? Такое же самоубийство, как и прочие варианты!» Воин был так зол, что даже такой эмоционально зажатый чурбан, как я, ощутил его отчаяние. Похоже, Пострик сильно рассчитывал на разработки Факира именно этот момент я и выбрал для того чтобы вставить уже свои пять копеек да и выразительные взгляды тиши и раздора явно подтверждали мои мысли что откладывать дальше серьезный разговор уже нельзя <кười> <кười> прочистил я горло и поднялся на ноги привлекая внимание окружающих советников теперь когда вариант с автономными браслетами не сработал а продавать души божественным ублюдкам означает простое самоубийство «Я предлагаю другой путь». «И что же там за путь у прихвостня планарной твари?» с раздражением спросил постриг, даже и не думая скрывать свой сарказм и откровенное недоверие. «Первая новость, о которой хотел вам рассказать...» «Я проигнорировал издевательский тон воина. Не до того сейчас. Главное, что сейчас все внимание сфокусировано на мне. Заклинание массового открытия пространственных врат готово. Небольшой нюанс...» Для устойчивого и массового переноса требуется помощь множества именованных, а именно их жизненная сила, ну или аналог личной жизненной энергии. Я сейчас скину вам сам ритуал. Те из ваших людей, кто разобрался в рунической магии, смогут его оценить. В перспективе само плетение достаточно простое, и даже не самые сильные рунические магии его сумеют произвести. Сказав это, я отправил всем сидящим за столом файл с нужным заклинанием. Он действительно был не самым тяжелым, так еще и облегчен мной после того, как стали понятны затруднения ребят из моей гильдии при освоении. «Откуда нам знать, что открытие такого портала не приведет нас прямо в пасть какой-нибудь планарной твари?» Острик прищурился, смотря на меня. «Придется тебе рискнуть. Ну и ты как бы сам волен выбирать точку выхода. Однако чем дальше она будет в сфере миров от местоположения лабиринта, тем больше энергии потребует» ответил я, пожав плечами. «В любом случае, вы можете и не использовать его, и остаться здесь». «Ладно, ладно, это все, конечно, замечательно. Слушать все это очень интересно, и очень хорошо, что ты, край, смог выполнить свою задачу. Честно, я восхищена». Прервала обсуждение буря, массируя себе виски. «Но главная эта задача перед нами все еще стоит нерешенная. Что мы будем делать с поводком лабиринта?» «Что ж, этот вопрос также могу решить я». Сидящие советники с откровенным удивлением посмотрели в мою сторону. «Поясни-ка!» — хрипло спросил Факир, которого больше всего удивило это заявление, а сидящая рядом с ним арлекина подобралась. «Что ж, это будет не быстро», — ответил им мысленно, перебирая варианты и понимая, что пора уже расставлять все точки над «и». Давайте начну с самого начала. Естественно, рассказывать все без исключения свои секреты я даже и не думал. Да и к чему это советникам? Но ключевые моменты, связанные с лабиринтом, пришлось. И судя по тому, как внимательно меня слушали, не перебивая, рассказ они воспринимали очень серьезно. «Еще лучше!» — проворчал Пострик, когда я добрался до ключевых событий. «Посланник тварей, которые нас здесь заперли! Это многое объясняет, очень многое!» Не посланник, а осколок души с искусственными воспоминаниями поправил его. «Чем это отличается от вас, лишенных имен?» «Или лучше спросить, насколько вы уверены в том, что ваши воспоминания настоящие?» Молчание было мне ответом. «Ну да, я так и думал. В любом случае, это единственный наш шанс на то, чтобы выбраться отсюда. Я спускаюсь на технический этаж, отключаю лабиринт, а вы начинаете ритуал по созданию искусственного портала». Скорее всего, в это же время стервятники, что висят сейчас над городом, и божественные ублюдки ринутся сюда. Нужно будет не только продержаться под их ударом, но и увезти отсюда как можно больше именованных. У кого-то есть другие идеи? Если да, готов их выслушать. Острик. Я с вызовом посмотрел на мужчину, который лишь в ответ хмыкнул, но отвечать ничего не стал. Хотя что тут ответишь? Он прекрасно осознавал мою правоту и то, что иных вариантов у нас все равно не было. «Я думаю, что план Края — самый рабочий из всех, что у нас сейчас есть», — сказала молчавшая весь сегодняшний день Ноаэт. «Правда, шанс, что все выйдет как надо, нельзя назвать высоким. Без обид, Край, но твое выживание на этом техническом этаже выглядит очень сомнительным, особенно после того, как была потрачена та самая печать, о которой ты говорил. Я не обижаюсь. Уверен, что как минимум несколько из вас сейчас подумывают обратиться к божественным воплощениям. Заключить с ними договор. Отговаривать я вас не собираюсь. Прошу лишь подождать несколько дней. Находиться на техническом этаже я смогу не больше двух суток, по утверждениям моего двойника. Если не сумею решить вопрос за это время, значит, не судьба. Сидящие за столом советники молча переглянулись. Слово вновь взяла ноаэт, словно бы ощутив общее настроение. Думаю, все сидящие тут согласятся со мной. «Мы ничем не рискуем в этой ситуации. Пробуй отключить лабиринт своими силами. Прошу только, перед тем, как спускаться, помоги обучить наших людей этому заклинанию телепортации. Боюсь, за отведенное время по твоим записям сделать это будет очень трудно». Тогда мы договорились, с улыбкой кивнул ей. «Я спускаюсь через два дня. За это время приглашаю в резиденцию гильдии клана Гала всех желающих. Постараюсь помочь». Первый шаг к нашему спасению был сделан. Пускай я и не верил в сплоченность именованных, уж очень много противоречий было в городе между населяющими лабиринт существами, но начало положено. А уж куда нас приведет этот путь, мы скоро узнаем».